Когда несколько секунд спустя он не нарушил молчание, я уже нарочно откинулась на спинку, скрещивая ноги в темно-синем брючном костюме. «И так», — сказала я, вздыхая, — «ты не хочешь ни с кем разговаривать». Я не потрудилась сделать эту фразу вопросом. Взгляд мужчины метнулся обратно, к моему лицу, точнее, к моим глазам. Спустя мгновение я увидела, как уголки его губ подергиваются в легкой улыбке. «Сомневаюсь, что мои слова прозвучат очень убедительно», — сказал он. Я, должно быть, слегка подпрыгнула на стуле, но он притворился, что не заметил этого. «Покрытый кровью», — продолжал он, жестикулируя одной рукой в наручнике, насколько это позволяли оковы. Все же что-то в странной грациозности этого движения привлекло мое внимание, заставив проследить глазами за его жестом арестованный вблизи места преступления. И еще у вас есть свидетели, я подозреваю. Или те три маленькие девочки решили, что не стоит наживать проблемы с родителями и звонить в полицию на рассвете. Его слова удивили меня. Чем дольше он говорил, тем сильнее они удивляли. Не только потому, что он произнес их, а потому что они звучали с обрывистой резкой точностью и ритмом. Они несли в себе малейшую тень акцента хотя я не могла определить, какого. Его манера речи явно предполагала уровень образования выше среднего. «В любом случае», — сказал мужчина, откидываясь назад так, что цепи звякнули на лодыжках и на столе, «я так понимаю, что ко мне нет доверия, разве не так, док?» Я расслышала удивленное бормотание в своем наушнике. Очевидно, я уже вытащила из него больше, чем кто-либо из них. Я сгладила выражение лица, не пытаясь скрыть удивление. Вместо этого я открыто наблюдала за ним, позволяя ему это увидеть. «Док», — сказала я. Его улыбка сделалась шире, и я вернула ее, добавляя кривой усмешки и приподнимая бровь. «Ты думаешь, я доктор?» «Разве нет?» — тут же сказал он. «Тоже военный, я подозреваю. Давным-давно». Я видел, как ты проверяешь углы. Ты носила пистолет, не так ли, док? Возможно, ты носишь его сейчас. Он удрюченно посмотрел по сторонам. Не здесь, конечно же. Я поерзала на стуле, не отвечая ему. Разве ты не доктор? Повторил он. Зависит от того, у кого спрашивать. Сухо сказала я, слегка вздыхая. Не отводя от него взгляда, я слегка наклонилась в бок опираясь рукой на подлокотник складного стула. «Тогда, психиатр...» — сказал он, также изменяя свою позу. «Возможно, наручное подражание, как старый психологический трюк, повторение пост тех, чьего расположение ты хочешь добиться. Или психолог, только настоящий, со степенью... Так что, возможно, твоя паранойя происходит из рефлексов психолога-криминалиста, а не военного...» Ты также можешь быть социальным работником. Полагаю, хотя я сомневаюсь. Вокруг тебя чувствуется слишком много клинического, а не того бедствующего, желающего творить добро Сахарина, которому тяготеют более мягкие науки. Его улыбка стала острее. Я бы сказал, дантист, но при таких обстоятельствах... Снова тот красноречивый жест пальцами, в этот раз указывающий на комнату, «Думаю, это маловероятно». «Я психолог», — легко сказала я. «В этом угадал». «Тогда ты здесь, чтобы оценить меня?» — сказал он. «Или они надеются, что присутствие привлекательной женщины вызовет у меня одышку и пену изо рта? Заставит показать мое истинное лицо? Я должен начать кричать «умри, сука!», чтобы порадовать тех, кто наблюдает через стекло». Я снова улыбнулась. В этот раз непреднамеренно. — Если хочешь, — сказала я, подавляя улыбку, — ты хочешь, чтобы я умерла? — Не особенно, — ответил он. — Вот как? Почему так? — сказала я. — Я думаю, ты первый человек из увиденных мною здесь, который обладает интеллектом повыше обезьянева. Хотя тот инспектор, у него есть немного того базового, инстинктивного интеллекта. Только немного, заметь. «Ты знаешь, кого я имею в виду? Джо, красавчик!» «Вообще-то Ник!» — сказала я, улыбаясь, против собственного желания. а а Так он твой друг! Не особый друг, если ты намекаешь на это!» «Я не намекал, но это интересная информация!» «Очевидно, эта тема всплывала между вами, иначе бы ты не потрудилась пояснить!» Я покачала головой, не впечатлившись последней фразой и давая ему это понять. «Серьезно?» — сказала я. «Ты пойдешь этим путем?» «Каким путем?» «Дискредитируешь женщину какими-то унизительными отсылками к ее сексуальности. Откажешься воспринимать ее как равную, подчеркивая ее ценность как сексуального объекта или отсутствие таковой». «Я приношу свои глубочайшие извинения», — произнес он, награждая меня ошеломленным взглядом. Удивление, которое я видела в этих миндалевидных глазах, могло насмехаться надо мной, но оно казалось искренним. Мои комментарии ни в коем случае не подразумевали дискредитации. Я не собирался прибегать к таким дешевым трюкам просто для того, чтобы почувствовать, будто я перехитрил вас, доктор. К сожалению, мое эго такого не допустит. Помедлив, он добавил, «Тебе как-то поможет знание того, что я тоже регулярно занимаюсь сексом. Я не знаю, опустит ли это меня в твоих глазах или прозвучит хвастовством. В любом случае, я упомянул твою сексуальность исключительно из личного любопытства. Я склонила голову, все еще улыбаясь, но позволяя замешательству отразиться на моем лице. — Почему ты вообще разговариваешь со мной? — Наконец спросила я. — Почему я не должен с тобой разговаривать? — спросил он. — Я уже говорил, что ты первый человек из вошедших сюда, кого я посчитал достойным попыток коммуникации. — Потому что я женщина? — спросила я. — Потому что ты выглядишь не такой глупой, как остальные. Тут же поправил он. — Но ты сказал, что у Ника есть интеллект. Я сказал, что у него есть подобие интеллекта. Это вовсе не то же самое. Впрочем, учитывая природу его интеллекта, Он, несомненно, выбрал себе правильную профессию. Я снова улыбнулась. Уверена, для него это будет облегчением. В этот момент я услышала в наушнике смех, прямо перед тем, как Ник заговорил. «Посмотри, может, он скажет тебе свое имя», — сказал он мне. «Определенно, если ты действительно хочешь знать», — сказал подозреваемый, прежде чем я успела озвучить вопрос. меня зовут блэк «Квентин Блэк, инициал второго имени, р Я уставилась на него, все еще приходя в себя от осознания, что он, видимо, услышал наставление Ника через наушник. Очевидно, он хотел дать мне понять, что тоже это слышит. «Ты это слышал?» — спросила я у него. «Хороший слух, да?» — сказал он, улыбаясь, и наградил меня более загадочным и все же почти хищным взглядом. «Однако не такой хороший в отношении тебя, значительно менее хороший!» Он помедлил, изучая мое лицо многозначительным взглядом. У меня почти сложилось ощущение, будто он ждет моего ответа или, возможно, просто реакции. Когда этого не последовало, он откинулся на стуле, совершая еще один из тех грациозных плавных жестов рукой. Я нахожу это восхитительным, док. Весьма интригующим. Возможно, это снова пересекает вашу границу допустимого. Упоминание этого...» Я помедлила, обдумывая его слова. Потом решила отмахнуться от них. «Это реальное имя?» — спросила я. «Квентин Блэк. Оно не кажется настоящим. Оно кажется фальшивым. Реальность субъективна. Не так ли? Так значит, имя...» не настоящее смотря что вы под этим подразумеваете это твое легальное имя опять-таки зависит от того что вы подразумеваете я подразумеваю что его можно поискать в базах данных и действительно где-то найти А откуда мне знать сказал он делая невинный жест руками опять в пределах металлических оков осознав что я не добьюсь большего по этой линии допроса Я сменила направление. «Что означает инициал «Р»?» — спросила я. «Рейн! Квентин Рейн Блэк!» — повторила я, все еще не пряча недоверия. «Ты мне поверишь, если я скажу, что мои родители были чудаковатыми?» — спросил он. «Нет», — ответила я. «Тогда ты поверишь, что это я чудаковат?» Я невольно фыркнула. Я слышала, как моей усмешки эхом вторили из наушника хотя с той же стороны донеслось несколько проклятий. Я покачала головой, глядя на подозреваемого, но в этот раз не столько в отрицательном смысле. — Да, — наконец уступила я, — так значит, это выдуманное имя? Мужчина, называвший себя Квентином Блэком, лишь вернул мне улыбку. Его глаза вновь сделались проницательными, менее задумчивыми и более открыто расчетливыми, Так или иначе, его странный комментарий про слушание вернулся обратно ко мне. По правде говоря, он смотрел на меня так, будто слушал очень усиленно. Эта мысль заставила меня слегка понервничать, особенно поскольку я проделывала то же самое с ним из комнаты наблюдения. Видя такой ум, я осознала, что медленно перестраиваюсь во время нашего затянувшегося молчания, напоминая себе с кем и чем я имела дело. Тот факт, что он почти заставил меня забыть о том, что было до и будет после этих нескольких моментов, весьма нервировал. Я поймала себя на том, что тщательно рассматриваю его уже в раз после того, как покинула комнату за односторонним стеклом. Я пыталась согласовать его физическое воплощение со словами, которые слетали с этих хорошо очерченных губ, Эти две вещи, его физическая мощь и его манера говорить, совершенно не сочетались, по крайней мере, если верить моему предыдущему опыту в подобных беседах. Полностью черная одежда, плотные, каменные мышцы, которые я могла видеть под пропитанной кровью футболкой. Дорогие кожаные туфли, дорогие часы, этнически неопределенное, но как-то хищно смотрящее лицо. Ничто в нем не складывалось по-настоящему, начиная с вымышленного имени и заканчивая его ироничными язвительными насмешками в мой адрес. Я поймала себя на том, что всматриваюсь в это странное, каким-то образом напоминающее животное лицо с нетипично высокими скулами и миндалевидными глазами, и гадаю, кто, черт побери, этот парень на самом деле. «Откуда ты, Квентин?» — спросила я озвучивая часть своего замешательства. Однако он покачал головой. Та улыбка вновь заиграла в уголках губ. «Ты не хочешь говорить мне об этом?» — спросила я. «Нет», — ответил он. «Очевидно, не хочу». «Чем ты зарабатываешь на жизнь?» — спросила я, пытаясь еще раз. «У тебя есть какая-то работа, Квентин? Какая-то специализация, которой ты хотел бы поделиться?» В этот раз он открыто закатил глаза. Прежде чем я успела отреагировать на его явное пренебрежение, он издал слышимый, нетерпеливый смешок. «Ты же не станешь сейчас переходить к этим мозгоправским играм со мной, док!» — сказал он, награждая меня очередным, пронизывающим взглядом. «Так рано в начале нашей дружбы! Я же еще не запугал тебя! Нет!» В ответ на мое молчание... Его голос сделался скучающим. «Постоянное повторение данного мне имени. Клиническое и все же вежливое сыпание вопросами. В попытках тихо подорвать мое чувство автономности». «Ладно», — я вскинула обе ладони в жесте поражения. «О чем вы хотите поговорить, мистер Блэк? Хотите рассказать мне, что вы делали во Дворце изящных искусств этим утром?» «Не здесь», — загадочно сказал он, снова улыбаясь мне. Я нахмурилась, окидывая взглядом свинцово-серую комнату. «Где-то в другом месте в таком случае», — сказала я. «Да», — сказал он, — «на все ваши вопросы, док, включая те, на которые я не ответил ранее». Я подарила ему очередную, недоуменную улыбку. «Жаль вас расстраивать, мистер Блэк, но в ближайшее время вы едва ли окажетесь вместе, существенно отличающимся от данной комнаты». «Не за пределами казенного учреждения, если к этому вы ведете!» «Для тебя это определенно выглядит таким образом!» «Да!» — сказал он, для выразительности поднимая запястья в наручниках и окидывая комнату взглядом своих золотистых глаз. «Но, возможно, в этом. Ты ошибаешься, док. Возможно, ты обнаружишь, что мы сможем поговорить в более комфортной обстановке. Только мы двое. И довольно скоро...» Я прищурилась, глядя на него. Это не звучало как угроза, по крайней мере, от него, но сами слова определенно могли считаться угрозой. Я наградила его сухой улыбкой. — Ты так думаешь? Да? — Да, — отчетливо произнес голос в моей голове. — Я действительно так думаю, док. Я резко подпрыгнула. По правде говоря, я едва не свалилась со стула. — Мири! — спросил Ник в моем ухе. — Мири, ты в порядке? Несколько казавшихся долгими секунд, я лишь смотрела на Блэка тяжело дыша. Я в равной мере чувствовала и видела, как он наблюдает за моей реакцией. Он улыбнулся, приподнимая уголки этих очерченных губ. Затем он пожал плечами. Выражение его лица разгладилось. — Возможно, ты согласишься отложить данную беседу, док? — сказал он. — После того, как я закончу свои дела здесь. Это нервировало меня слышать, как он снова использует это прозвище. Я знала, что это не очень оригинальный трюк называть меня по моей профессии, но это все равно задевало меня, как и задумано.